Глава 19. Город пестрел оранжевыми плакатами Бранденбургской ярмарки. Главного события лета. Наш почтовый ящик был забит листовками. Все напоминало о том, что я не поеду. А бабушке очень хотелось, чтобы мы поехали. Она собиралась на эту ярмарку, как девица на бал. Два шкафа перебрала, прежде чем остановилась на синих брюках и белой блузке с рукавами-колокольчиком. С украшениями тоже оказалось непросто. Янтарные бусы или платок. «А ты надень какой-нибудь мамин сарафанчик». Никакие мои аргументы не действовали. «Не хочешь на автобусе? Давай закажем такси. Как королевно поедем», — предлагала бабушка. «Мне все равно будет плохо, хоть в такси, хоть в лимузине, в любом транспорте. А вдруг не будет? Почему ты так сразу настраиваешься? Потому что я точно знаю». Врач говорил, тебе надо на свежий воздух. Это он Кёник имел в виду. Тут, по сравнению с Москвой, просто Альпы. Какой воздух в Ушакове! На бабушкином лице появилась счастливая детская улыбка. Аж сладкий. Я знаю, я там выросла. Я бы тебе все показала. И дом наш прежний стоит, еще говорят. И лесок, и речку прохладную. Я в ней все детство рак ловила. Ой... На да кого мы там только не ловили. И мальков, и тритонов, и лягушек в заводях. А как русалку один раз караулили. Это старый майор Игнатюк нас научил. Если, говорит, ночью, как полная луна взойдет, тихо сесть в камышах и не мигать, можно русалку увидеть. Немцы их ундинами называют. Только надо в уши толкать. У русалок песни опасные. Однажды Игнатюк по известному делу в камыше отлучился, так они его чуть в самое болото не затянули, ундины эти. Это еще в войну было. «Бабушка, если тебе так охота поехать, поезжай сама, но я не могу. Я же не потому, что мне дома нравится сидеть». «А всех русалок уже туристы распугали», — добавила я мрачно. «А вот и проверим, распугали или нет». Она мне как будто не слышала. «Да не хочу я ничего проверять! Мне в автобусе станет плохо, и будет уже не до русалок!» Бабушка сникла. Но, может, в день ярмарки начнется гроза, и она передумает. Некоторое время она молча глядела в окно. По приголе мимо рыбной деревни скользил речной трамвай «Чайка». Пассажиры махали прохожим на юбилейном мосту, И прохожие махали в ответ. Девочка на борту случайно выпустила желтый шарик, и тот взвился к облакам. Девочка тянула к нему руки, а взрослые следили за полетом, запрокинув головы. Я отвела взгляд, чтоб не видеть, как эта беспомощная желтая песчинка с бешеной скоростью уносится в небо, к высоким слоям атмосферы, навстречу неминуемой гибели я уже сто раз устыдилась но извиниться пока не хватало духа бабушка заговорила первой тихо и сокрушенно каждое ее слово обжигало ой да что мне эти ярмарки шуля все уже хм. просто хотела тебе нашу деревню показать и самой посмотреть напоследок а то ли это кончится ты уедешь а там Кто знает, увидимся или нет. Ой, ну что за ерунда, вот придумала. Внутренний толчок заставил меня поменяться с ней местами. Бабушка слабо улыбалась. Конечно, мы обе знали, что она ничего не придумывает. Вот ее усталые глаза, которые теряют цвет. Вот глубокие морщины, которые ложатся одна поверх другой. Вот ослабшие пальцы которые не смело берут вилку, им она кажется тяжелой, словно отлитая из золота. «Говоришь, ерунду какую-то», — строго повторила я, как будто эти слова могли отогнать смерть. «Ну ладно, давай съездим, раз тебе так хочется». «Да нет, Шуля, зачем, если плохо? Ты теперь меня отговаривать будешь? Невозможно с тобой!» В это не верилось. Но однажды ее не станет. Меня укололо горечью. За два дня до ярмарки у бабушки заболели ноги. Точно как в моей дурацкой отговорке. Она бодрилась и делала вид, что все в порядке, но колени распухли так, словно ее покусали пчелы. «Давай съездим потом, после ярмарки», — предлагала я. «Наоборот, хорошо, толпы не будет». Но бабушка хотела увидеть Ушакова при полном параде, праздничных флажках и гирляндах. Чтобы на руинах Бранденбургского замка, чтобы пахло пирогами с ревенем, чтобы повсюду бегали дети, смеялись, откусывали от розового облака сладкой ваты, катались на пони и караулили на речке Ундину. Бабушка их научит, что сперва надо в уши натолкать мха. Пожалуй, только ярмарка могла приблизить нынешнее Ушакова к тому, каким он увиделась бабушке в детстве. Накануне ярмарки бабушкины шаги сделались совсем не смелыми. Она передвигалась по квартире, шаркая и держась за стену. Собственные ноги доказывали ей, что вернуться в детство не получится. Я, как могла, отвлекала ее разговорами, и себя тоже. Я впервые видела свою неунывающую бабушку Надю такой немощной. Бабушка сдалась. Сложила в четверо выглаженные синие брюки, убрала блузку в шкаф. Прилегла, обложилась подушками. И я поняла, что завтра сяду в автобус и поеду на ярмарку. Увижу Ушакова за нас обеих. И все там сфотографирую. Каждый дом, каждый камень. Чтобы бабушка провела мне экскурсию, не выходя из дома. Я принесла ей ромашковый чай, и мы все из Бюллербю любимую нашу книжку, такую же неотъемлемую часть летних каникул, как ревнивый пирог. Мы всегда растягивали ее, чтобы хватило на все три недели, по одной-две истории перед сном. Я даже не пыталась завести в тюнеги настоящих друзей, мне вполне хватало детей из Бюллербю. Бабушка сделала один глоток и осторожно поставила чашку на тумбочку, потеснив многочисленные микстуры и мази. «Смотри, что я нашла», — сказала я задорно, хотя мне немного замутило от запаха всех этих лекарств. Она сонно улыбнулась, но улыбка вышла совсем слабая, механическая. Мне хотелось поговорить, вспомнить, как мы ездили дышать морем, как собирали в бутылку янтарики с песком в подарок маме, Какой вкусный пышный омлет давали в столовой. Но бабушка уже сняла очки и погасила свет. Я немного посидела у нее в ногах и тихо вышла. Сердце брыкалось в груди. Я думала, что бюллер -Бю меня успокоит, но не могла сосредоточиться страницы словно опустили. Я никогда не читала эту книжку одна. Мы всегда читали ее вместе».